12 февраля 562 года Рождества Христова, день 190-й в мире славян. Утро. Византийская империя, провинция Малая Скифия, Крым, город Херсонес-Таврический. Проснувшиеся утром горожане, городской префект, начальник гарнизона и другие официальные и не очень лица увидели, как на чуть взволнованной поверхности Херсонской бухты плавает огромный предмет буро-ржавого цвета и длиной ничуть не меньше римской мили, представляющий из себя настоящий плавучий остров. Поскольку этот предмет не проявлял никакой агрессии, его сочли безопасным, а потому отдельные хреблицы тут же кинулись к своим рыбачьим лодкам чтобы добраться до этого морского исполина, несомненно, издохшего по каким-то своим исполинским причинам, выдрузить на нем флаг Византийской империи, а где-то рядом в уголке скромно нацарапать свое имя. Но всех их ждало величайшее разочарование, потому что в сотне двойных шагов от цели храбрецов-исследователей остановила прозрачная и очень упругая стена, что их очень возмутило. В результате попытки обойти эту невидимую стену, выяснилось, что она окружает этот плавучий предмет со всех сторон. Желающих нырять в воду, чтобы проверить, насколько она уходит в глубину вот в эту зимнюю пору не нашлось, а летать, подобно птицам, чтобы перелететь барьер сверху, никто из херсонитов не умел. Почти тут же по городу пошли разговоры о том, что это за штука и какого рожна она там плавает. Досужие городские бездельники вздымали вверх персты и рассуждали о том, что прошлым летом в скифских степях, где погибла орда вар, бывших византийскими федератами, происходили страшные чудеса. Когда торговля увяла, караваны с рабами не приходили, а купцы попрятались, как муравьи перед грозой. И, мол, теперь эти страшные чудеса придут и в Херсонес Таврический. Этой весной город возьмут злые варвары-анты, необычно усилившиеся после разгума авар, всех мужчин убьют, потому что их князь не берет рабов, всех женщин обесчестят, а потом тоже убьют, а плавающее сейчас по Херсонесскому заливу чудовище сожрет их тела. А варвары возьмут город, потому что скоро произойдет землетрясение, которое порушит городские стены. Бежать надо из этого проклятого города как можно скорее и куда глаза глядят. Вот что. А мы по дешевке скупим имущество легковерных дураков и невиданно обогатимся. Так как же чудовище сможет сожрать тела, если оно дохлое? Возражали рассказчикам ужасов скептики. Не шевелит ни хвостом, ни плавниками. Не дохлое оно, отвечали распространители зловещих слухов, а только прикидывается. «Отдыхает после вчерашнего шторма, а потом как вылезет на берег и пойдет всех жрать, и даже варвары ему будут не нужны, само сломает стены и башни и будет ловить бедных горожан среди руин, как медведь, разоряющий муравейник. Бегите, бегите, бегите, и чем дальше, тем быстрее!» «Да ну, надо ему нас жрать», — отвечали скептики. «Оно чудовище морское и наверняка питается рыбой» вот отдохнет немного и нырнет обратно в свои глубины. А вы тут расхудахтались, как куры. И так эти споры и разговоры продолжались ровно до того момента, когда смельчаки, все еще кружившие на лодках вокруг невидимого зверя, не принесли в Херсонес весть, что видели людей, которые как ни в чем не бывало, по-хозяйски расхаживали по спине чудовища и даже забирались внутрь через какие-то там отверстия. И все сразу поняли. Грядет конец света, и со слезами на глазах побежали в храмы отмаливать застарелые грехи. А тем временем, пока на стороне города, обращенной к заливу, царила вся эта суета и возбуждение, через многочисленные локальные порталы, без шума, без визга, без хохота и топота, В Херсонес входили регулярные части экспедиционного корпуса архонта Серегина, и для пущей таинственности на копыта коней и ботинки пехотинцев было наложено специальное заклинание «кошачьих лап», позволявшее им вступать абсолютно бесшумно. Форпост Византийской империи в Таврике уже пал, но пока еще об этом не догадывался.